А на завтра у нас с Леной тренировка назначена была на 10. Тренер же нас теперь на ежедневный режим перевел, чтобы подготовить к газональным соревнованиям. Лена оказалась в белых кроссовках, не Adidas, естественно, даже не Рибок, но вполне приличных. «Привет, красотка!» – сказал ей я. «Кроссовки шикарные! Где взяла?» «Места знаю. Не у одного тебя родственники по заграницам ездят». Оттуда тренер подошел. И сразу же начал с главного. «Читал, читал статью в не про вас. Вот же вам повезло, ребятки! Раз в жизни каждому должно повезти», — попытался снизить тон я. «Мы таким образом свои резервы везения исчерпали, а у вас, наверное, все впереди». «Ну, может быть, может быть», — пробормотал Палыч. Давайте тренироваться. Кстати, с зональными соревнованиями я все уладил. Начало через неделю на Динамо. Лена сразу в основную сетку проходит, а тебе, ведь придется отбор пройти еще два дополнительных тура. Отлично обрадовался я. С нас значит причитается. Как только деньги нам перечислят, ждите подарок. Ну а дальше была тренировка. Загонял он нас с Леной до седьмого пота отрабатывали удары с обеих сторон, плюс учились правильно навешивать свечи. Все, я больше не могу». Лена упала на корт после очередной свечи. «Ноги не слушаются». «Наверное, на сегодня хватит», – Подошел тренер. «Завтра в это же время, не забывайте». Пойдем ко мне, что ли», – предложил я. «Пообедаем, а потом в студию. Просто от нашего Топтыгинского дома ближе до дворца, чем от твоего». — А ты там ко мне приставать не будешь? — притворно надула губы Лена. — Как вы могли подумать, Елена Михайловна? — улыбнулся я. — Даже и не подумаю, а сразу в койку завалю. — Да иди ты со своими шутками! — развеселилась она, стукнув меня ракеткой по спине. — Уговорил. — Пойдем к тебе. Заодно узнаю, как там Топтыгинские живут. «Из еды у нас в холодильнике имелся борщ и котлеты с жареной картошкой». Я спросил у Лены, что она предпочитает в это время суток. Она сказала, что картошки хватит. Поставил на плиту сковородку. «Мама, значит, у тебя в школе работает?» Спросила тем временем Лена, изучая фотографии выпускных классов на стенке. «Ага, русский язык и литература», — подтвердил я. «125-я школа». «Это которая английская?» Она самая. Что же она тебя к себе в школу не взяла? Я уперся и не захотел. Мало что ли мы дома общаемся, так еще и по учебе постоянно сталкиваться. А английский я и так неплохо знаю. Откуда ж ты его знаешь? Там картошка разогрелась. Пошли поедим, там и расскажу. Через час в фойе ДК завода нас уже ждали Таня с Колей. А вот Сему Басова я что-то не увидел. «А вот и мы», — сказал я за нас с Леночкой. «Давно сидите?» «Только что подошли», — ответила Таня. «Коля вот успел мне рассказать про вашу находку». «Слушай, давай об этом не сейчас», — поморщился я. «Я и так с утра только и делаю, что про нее рассказываю, а вечером еще предстоит родителям докладывать». «Давай», — послушно вздохнула Таня. Ждем Семёна». «Знаешь, неожиданно вступила в разговор Лена, есть такая народная поговорка, семеро одного не ждут». «Так нас же не семеро», — вынес поправку Коля. «Четверо тоже немало», — отрезала Лена. «Давайте пойдем уже навстречу Семен, пусть сам свои проблемы решает». «Давайте», — хором согласились все мы, а затем двинулись на правую половину дворца мимо фонтанчика. Удивительно, но он всегда работал, даже когда народу вообще никого во дворце не было. Но тут хлопнула входная дубовая дверь, и нам в спину раздалось. «Эй, вы там! А меня что не подождали?» «Я вился, не запылился», — ядовито сказал ему я. «Опоздавшим чая не дают». «Какого чая?» — не понял боссов моей цитаты. Обычного Краснодарского, пояснил я, ну раз уж пришел, так и быть, пойдем все вместе. Сема присоединился к нам, и через минуту мы уже стучали в дверь под номером 221. Входите, донеслось из-за нее, и мы вошли. А, все вместе это хорошо, обрадовалась нам Светлана Владимировна, вставая со своего места. Значит, ты, Лена, показывала она на нее, Ты, наверное, Семён?» – безошибочно выделила она Басова, А ты кто? Это был вопрос Коля. Это Коля Гарин, ответил я за него. Он тоже в нашем КВН принимал участие и очень неплохо принимал, так что я взял на себя смелость пригласить и его. Посмотрите, у него есть способности. Хорошо. Почему-то по слогам сказала Светлана. «Тогда Коля, Лена и Сёма идут в актовый зал. Там сейчас мой заместитель по художественной части Армен Тигранович. Он посмотрит их на предмет способностей. А Витя Стани остаются здесь со своими сценариями». Я удивленно поднял брови. «Не один, что ли, над сценарием, Карпел. Конкуренты нарисовались». Но Таня никак не отреагировала. Все прочие вышли из кабинета, а мы сели на кресло вокруг приставного столика. «Не знаю, как тому Тане, она мне не докладывала. А мой сценарий вот, на двух страничках уместился. Естественно, это сугубо предварительный вариант, который надо будет развернуть в полноценные 10-12 страниц». «А у меня одна страничка», – тихо сказала Таня, доставая из сумочки сложенный вдвое листочек. «Вот мы сейчас на них и посмотрим». С ехидной улыбочкой объявила Светлана. «Давай сначала Витя прочитает, а потом Таня». Я спорить не стал, а откашлялся и с выражением зачитал свои полторы странички. В свое время они убойное воздействие на аудиторию оказали, а сейчас Светлана улыбнулась пару раз, да и ладно. Потом Таня без дополнительных понуканий сделала то же самое, И мне даже местами понравилось ее творчество. Ну что я скажу, неплохо, очень даже неплохо, с милой улыбкой сообщила нам Светлана. А теперь у вас новая задача. Объединить все это дело в единое целое и представить готовый сценарий к завтрашнему? Нет, к послезавтрашнему дню. Пойдемте посмотрим, что там Тиграныч делает. Зрительный зал был совсем пустой. Непривычно оно как-то было. Ни разу я его таким не видел. А на сцене в одном углу сидел, развалившись на стуле, носатый и усатый армянин. А в другом стояли в разных позах все трое наших претендентов. «Привет, Арменчик, как оно тут?» – сразу спросила его Светлана. «Все хорошо, Светлана Владимировна», – отозвался он. «Просматриваем». «Мы тут посидим, послушаем». Почему-то спросила она у него, руководители у подчиненных разрешения ведь обычно не спрашивают. «Конечно, конечно!» – милостиво разрешил он. «Садитесь в любом месте и слушайте!» Ну, мы, естественно, уселись. Не на первый ряд, где-то примерно на пятый и шестой, по центру с обеих сторон от прохода. И вы, наверное, будете смеяться, но Тиграныч предложил ребятам отыграть сценку из вишневого сада. Ту, где идеалист Петя Трофимов спорит с материалистом Лопахиным, а девушка Аня им вынимает. Аня понятно, кому досталась, а вот выбор Коли на роль Пети меня немного озадачил. В гордом человеке в вашем смысле есть что-то мистическое. Быть может, вы и правы по-своему, но если рассуждать попросту без затей то какая там гордость, есть ли в ней смысл, если человек физиологически устроен, неважно, если в своем громадном большинстве он груб, неумен, глубоко несчастлив, надо перестать восхищаться собой, надо бы только работать, завернул Коля да так, что я чуть не прослезился». А Лопахин Сёма отвечал ему примерно таким образом. «Знаете, я встаю в пятом часу утра, работаю с утра до вечера, но у меня постоянно деньги свои и чужие, и я вижу, какие кругом люди. Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей».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 Я любила его так нежно. Мне казалось, на земле нет лучше места, как наш сад. На что Петя отвечала и в том смысле, что вся Россия — это наш сад, и его также рубить будут на части и так далее. «А что, мне понравилось?» — немедленно заметила со своего места Светлана. «А тебе как, Арменчик?» «Хм», ответил Арменчик. «Можно я наедине свои выводы озвучу?» Да. А вы все свободны, отпустил он мановением руки всех троих начинающих артистов. Витя, Таня, работаете над сценарием, напомнила нам директорша, а вы трое ждете вердикта Армена. Не сегодня, завтра, а лучше послезавтра в два часа, все сюда приходите. Будет продолжение. Мы курибой вышли на улицу, и я немедленно похлопал по плечу басова. Ну, Ты дал! Знаешь, какой самый известный исполнитель роли Лопахина? Не, не знаю. Смущенно. Боссовый, смущенно, с ума сойти можно, ответил он. Так Высоцкий же, Владимир Семенович, а ты теперь на втором месте после него будешь. Сема так ничего и не смог сформулировать в ответ. А как я играю, тебе понравилось? спросила Лена. Ты, Леночка, вне конкуренции, шикарно отработала. И Коля очень неплохо смотрелся, правда ведь, Таня? Таня поддержала меня, хотя Коля, если честно, был самым слабым звеном в этой троице. Ну, а вечером меня ждал тяжелый разговор с родителями. Статью в заводчанине они, конечно, прочитали оба, а еще выслушали, что им сослуживцы наговорили – Первой начала мама после того, как выложила эту газету на обеденный стол. И что все это означает? Потрудись объяснить. Все просто, как батон за 13 копеек из нашего хлебного магазина. Так начал я свою защитную речь. Видели, наверное, батон простой. Он всегда, как войдешь, слева на стеллаже лежит. «Видели?» — отозвался отец. — Ты нам зубы-то своими батонами не заговаривай. Давай по делу. — Хорошо, даю по делу, — вздохнул я. — Просто мне повезло, и все тут. Один раз в жизни каждому человеку может повезти. Разве не так? Подробности своего везения давай рассказывай для начала, — потребовала мама. Я вторично вздохнул и повторил практически то же, что в газете было. А что там еще добавить-то можно было? «А эта девочка на фотографии, она кто такая?» – спросил отец. «Лена, одноклассница, мы вместе на торпедо занимаемся». «У тебя с ней серьезно? – задала наболевший вопрос мать. «Нам по пятнадцать лет вообще-то», – возразил я. «Какие серьезные отношения могут быть в этом возрасте?» Нравится на мне это, да, но на этом и все пока. Меня это пока интригует, хмыкнул отец. И что теперь дальше будет? Дальше находку оценят в Гохране. Ну, ведомство такое специальное драгметаллами занимается. И если это не фальшивки, то нам с Леной 25% от общей суммы перечислить должны на сберкнижке. «Вам, то есть? Мы пока сберкнижки не можем заводить. Больше ничего?» «И сколько это будет в рублях?» — спросила хозяйственная мама. «Я на пальцах прикидывал», — пояснил я. «Там ценностей может быть на сумму от 20 до 60 тысяч. Значит, нам достанется от пяти до пятнадцати тысяч. Пополам поделим, конечно». «Это ж какие деньжищи!» — охнула мама. «Деньги лишними не бывают», – ответил я. «Кстати, сразу уж поставлю условия. Из этой суммы я хочу купить себе мотоцикл. Это в районе 500 рублей будет. У тебя, папа, хотел бы попросить содействия в получении прав. Ты ведь можешь посодействовать?» «Могу», – подтвердил он. «Еще рублей 500 хотел бы использовать на обновление гардероба, а то пообносился весь, а остальное ваше. Распоряжайтесь, как хотите». Ну ты смотри, все уже расписал, молодец какой, восхитилась мама. А о нас ты подумал? Да я и так о вас каждый день думаю, буркнул я. Нам же теперь люди проходу давать не будут из-за этой статьи дурацкой. Статья не дурацкая вовсе, начал защищаться я. Все по делу написано, а люди поговорят и забудут. Недели не пройдет, а деньги останутся так что панику эту я бы попросил прекратить. «А когда деньги перечистят? внёс нотку реализма в наш отвлечённый спор отец. «Я думаю, что не раньше, чем через месяц, к началу учебного года как раз». «На этом наш разговор сам с собой увял». А вечером мне позвонил Петрович, тот самый пузатый лектор, с которым мы начинали искать сокровища на дебаркадере. Номер, наверное, в телефонном справочнике нашел. «Здравствуй, Витя!» — сказал он мне с некоторой натугой в голосе. «Хочу с тобой поговорить!» «Здравствуйте, Аристарх Петрович!» — ответил ему я. «Говорите уже, если так надо!» «Не по телефону. Можешь через полчасика подойти в ваш парк. На центральной аллее справа, если от ДК смотреть, есть куча скамеек. На одной из них я и буду сидеть». «А если дождь пойдет?» Сделал я слабую попытку отбиться от неприятного разговора. Я прогноз утром слушал. Всю эту неделю обещали без дождей». «Договорились», – уныло отвечал я. Центральная аллея парка, правая скамейка через полчаса. Оделся, обулся. Родителям сказал, что ненадолго по срочному делу. За четверть часа одобрел до этой самой центральной аллеи, а она оказалась абсолютно пустой. Никогда она мне не нравилась, эта аллея. Слишком парадная, слишком много неработающих фонтанов вечно закрытых на замок киосков. А сбоку тут еще кафешка была летняя пользовавшаяся дурной славой у местного населения. Уж очень часто там какие-то криминальные события происходили. Но делать нечего. Сел примерно в середине аллеи на фигурную скамеечку, закинул ногу на ногу и приготовился ждать Аристарха. Что он мне скажет, я примерно представлял, поэтому приготовился к разговору заранее. Появился он минут через десять из кустов позади скамеек и начал разговор с извинений. Автобуса долго ждал, задержался. «Да ничего страшного, Аристарх Петрович, я тут пока чистым воздухом подышал», — успокоил его я. «Зачем звали?» «А ты не догадываешься?» Вопросом на вопрос ответил он. «Абсолютно нет», — уверенно сказал я. «Даже ни одной мысли в голову не пришло насчет этого». Да ладно, речь про твой клад пойдет. А, -а, а, вот теперь мысль в голову пришла. Достаточно насмешливым тоном отвечал я, Прочитали статейку в заводчанине. Да, конечно, я обычно с утра всю городскую прессу просматриваю. И что вы хотите сказать мне по этому поводу? Делиться надо, вот что, буркнул он известную идиому времен первоначального накопления капитала, «Что-то я вас никак не пойму, Аристарх Петрович!» Пошел в отказ я. Нашел я это дело вместе с одноклассницей Леной и честно с ней поделился. Какие претензии? «Да ведь это те самые сокровища, которые мы в вашем дебаркадере искали!» Возмутился Петрович. «Значит, и со мной поделиться надо!» «Вот, посудите сами, Аристарх Петрович!» Вывалил я ему домашнюю заготовку. «Мы же там ничего не нашли. Это раз. Клад в американском поселке не имеет никакого отношения к предыдущему разу. Это два». «Да как не имеет?» Перешел на повышенный лектор. «Там даже перечень найденного совпадает почти что полностью». «Простое совпадение», — невозмутимо парировал его ответ я, — «в жизни и не такое случается». «Значит, в отказ пошел Витя?» — снизил голос лектор. «А что, если я расскажу кому надо про то, что ты этот клад на неделю раньше нашел? Ну, до того, как сдал его государству. За это в нашем уголовном кодексе статья ведь имеется». «Во-первых, не находил я его на неделю раньше», — отвечал я. «Во-вторых...» «Никаких материальных доказательств, кроме ваших слов, этому утверждению нет, а в-третьих...» «Но что ты замолчал? Давай и про в-третьих говори», — предложил мне лектор, выуживая из кармана пачку Беломора. «В-третьих, Аристарх Петрович, у меня сейчас такая крыша, что вам лучше со своими ценными наблюдениями туда не соваться». «И какая же у тебя крыша?» Настороженно переспросил он, «Оцинковка, что ли?» «Берите выше, Петрович, фигурчатая черепица». И я вытянул из нагрудного кармана визитку капитана Крылова. выцыганил у него под занавес нашей встречи. я Андреевич Крылов», — прочитал лектор, «почти как баснописец». Комитет государственной безопасности СССР, управление по Энской области. Славя, как говорит народная поговорка, баснями не кормят», — ответил я лектору, забирая назад страшную визитку. «Это вот лично этому баснописцу в руки я издал все найденные ценности, так что, если что, Крылову этому будете объяснять, что вам там на дебаркадере померещилось». Однако, если у вас других вопросов ко мне нет, я пойду, пожалуй. Дел еще по горло. Возражений не последовало. Аристарх сидел на лавочке, полностью уничтоженный последним аргументом. Что-либо еще говорить ему я не стал. Уже сказанного было достаточно. А вот перед входом в свой тринадцатый подъезд меня ждала еще одна увлекательная беседа. Там нарисовался старший братан-близнец по имени Саня. «Здорово, Витёк!» — хмуро поприветствовал он меня. «Как клад карман не тянет?» «Не тянет, Саня», — честно ответил я, — «потому что давно сдан государству, уже часов пять как, а у тебя какие-то вопросы по этому делу есть?» «Конечно, есть!» — также хмуро продолжил он. Это что самое добро, которое ты в ЛТО прятал в ту будку, а потом оно растворилось где-то. С чего ты взял, что оно то же самое? А сам подумал. О, майн-год, вторая серия пошла. И даже если вдруг предположить, что оно то же самое, тебе-то какая печаль? А такая печаль, что ты мне должен получаешься. Бухнул он свою главную мысль, как топором по березе. «Начинали-то его искать мы вместе, значит, и делить должны по справедливости». «Ну, ты вот сам посуди». Лихорадочно попытался я придумать подходящую аналогию. Над периодической таблицей элементов работала сотня человек в разных странах, но придумал и до ума довел ее один товарищ Менделеев. «Что же теперь?» Он должен своей славой с этой сотней делиться. Да чёрта лысого!» Санёк как сидел, так и продолжил сидеть без малейшего проблеска в глазах. Я подумал, что сложноватый пример я ему привёл и немного поправил прицел в ближнюю сторону. «Или вот так. Мохаммеда Али, знаешь? Это боксер, который. Но знаю, конечно. Только причем он тут кладу?» А при том, что чемпионом куча народу хотела стать. Где-то рядом бегали, суетились, но на вершину забрался один этот Мохаммед. Прикарайший ему родиться со всей этой кучей. «А ты, выходит, у нас чистый Али», – медленно произнес Саня. «Чемпионы все такое, а мы куча у тебя под ногами». «Я так не говорил», – сдал назад я. «Короче, слушай, как мы поступим? Я про твой мопед помню. Денег на него дам. 200 ред, даже 300 могу. Только ты сам уж озаботься легализации денег». «Чем-чем озаботиться?» — не понял он. «Объяснением, откуда эти деньги взялись, если спросят. Со мной их связывать не надо». «Понял». И на этом все вопросы о долгах будут считаться закрытыми, согласен?» «Согласен», — пробормотал он. «Вот только Вовка!» «Что Вовка? Он тоже свою долю захочет. Решай с ним эти вопросы, а меня не приплетай. Все, бывай!» И на этом я наконец-то добрался до своей квартиры.